Глава девятнадцатая. Муратбеков, его сын и глава исполнительной власти, поехали о б е н а т ь Дронго вежливо отказался. Он понимал, что временно гарантировал свою безопасность, когда прямо рассказал прокурору и начальнику полиции о визите Мехмана. И теперь даже несчастный случай с приехавшим гостем выглядел бы более чем подозрительно. Он вернулся в отель и, заказав чай в номер, сел о б д у м а т ь ситуацию. Итак, кто-то застрелил гулама и не захотел ему платить большую сумму, чтобы скрыть свое возможное участие в этом убийстве. Этот человек должен быть хорошо известен в городе, иметь деньги, иметь дорогое коллекционное ружье и еще иметь 45 й размер обуви. н и один из возможных подозреваемых не был такого высокого роста и с таким размером ноги. Но кто-то все-таки застрелил гулама. Тоже в списке подозреваемых. Наверное, первый из них сам прокурор Рашидов. Он всячески демонстрирует свое рвение к работе, но при этом никого не уважает. И, конечно же, он не уважал покойную. Прокурор знал о ее участии в игре во французский покер от своего родственника композитора, о чем он сказал в разговоре с д р о н г о Он мог решить, что подобная молодая женщина легкодоступна, мог подкатить к ней и в грубой форме получить отказ. Когда он решил столкнуть ее со скалы, чтобы никто не узнал о его позорном приставании к замужней женщине. Возможно, попытка вывести Дронгу из игры объясняется не только его карьерными устремлениями, но и конкретной виной, за которую он может понести уголовную ответственность. И тогда речь идет о спасении не его карьеры, а самой жизни. Да, похоже, что Рашидова можно отнести к подозреваемым. Для не знающего местные реалии человека мотив кажется более чем диким. Убить женщину, отказавшую в близости. Но прокурор понимал, что если Самира расскажет о том, что он приставал к ней, ему придется покинуть район, так как Хаквердиевы никогда не простят ему подобной наглости. Из-за этого и убил Самиру. Это с одной стороны. А с другой прокурор понимал и то, что в случае, если молодая женщина расскажет о его подкатах к ней, то он может рассказать о том, что она играла во французский покер, и таким образом он может заставить Самиру помалкивать. Но как бы там ни было, деньги у прокурора есть, и г у л а м вполне мог сделать ему предложение купить его молчание о том, что тот столкнул молодую женщину со скалы. Коллекционное ружье тоже не проблема для Рашидова, итак, он первый подозреваемый. Вторым может быть Панахсиидов. Много лет назад ему отказали в женитьбе на Самире, унизив его таким образом. Это, конечно, необоснованный мотив для убийства, тем более что он вполне удобно устроился, женившись на дочери заведующего отделом кабинета министров. Но чувство мести могло сыграть с ним злую шутку. Все-таки погибшую Самиру нельзя сравнивать с его злой и неприятной супругой. И хотя мотив преступления притянут, Но у него есть деньги и ружье, хотя почти наверняка из этого ружья не стреляли. Однако у него может быть второе ружье, и весь спектакль с сыном мог быть разыгран для гостя. Хотя с е и д о в искренне волновался, но и в этом случае есть объяснение случившемуся. Он мог держать одно ружье дома, чтобы создать себе своеобразное алиби, а выстрелить из другого ружья. Третьим подозреваемым может быть муж погибшей. Какие бы слова не говорили об их романтических отношениях. Они женаты довольно давно. У них нет детей. Они даже хотели взять ребенка на воспитание. Все это не могло понравиться э т и б а р у Если работающий в Габале прокурор р а ш и д о в узнал о том, что Самира играла во французский покер, то и сам Эттибар Хаквердиев мог узнать об этом. А узнав, он решил избавиться от супруги, которая таким образом опозорила их семью. Его алиби вызывает сомнения. Доказать, что он не выходил из дома, почти невозможно. В доме были его мать и прислуга, которые дадут любые показания. Отец находился в другом районе. Нужно уточнить, когда и куда он уезжал и когда вернулся. Значит, э т и б а р был дома и по его собственной версии спал. Он прекрасно знал, где именно гуляет его жена, мог незаметно пройти за ней и столкнуть ее со скалы. Его реакция на ее смерть могла быть почти искренней. Не каждый день приходится убивать. Хотя Мовсум говорил, что этибары его отец не охотники и не ходят на охоту. Интересно, почему? Все местные обычно охотятся. Это своеобразный спорт для местных мужчин. Деньги у него есть, а ружье он тоже мог достать. Трое. Или добавить отца с а м и р ы Он мог решить, что дочь опозорила их семью и послать сюда убийцу. Нет, не получается. Незнакомого убийцу не мог узнать г у л а м Его не подпустила бы к себе Самира. Она прореагировала бы каким-то образом на появление рядом с ней незнакомца. И гулам не сумел бы требовать денег у неизвестного, тем более узнать, кто именно послал убийц. у м а в с у м б р а т самиры на эту роль явно не тянет, а сам бахрам м у р а д б е к о в с его х р о м о о й ногой просто не сумел бы подняться следом за своей дочерью в горы, и тем более незаметно приехать в Габалу и потом также незаметно уехать. Когда его исключаем. Еще кто? Кому нужна была смерть молодой женщины? Черт возьми, может он допускает ошибку, связывая ее смерть с этой дурацкой игрой? А если были другие причины убийства молодой женщины, никак не связанные с ее возможным поведением в столице? Дронго принесли чай, и он прихлебывая горячий напиток, п р о д о л ж и л размышлять. Убийца гулама должен быть крупным человеком. н и один из троих возможных подозреваемых никак не подходит на эту роль. И размер ноги. Носок был вдавлен глубже каблука. Да, он точно помнит этот след. Черт побери, нужно было помнить об этом всегда. И еще один момент, о котором ему говорил директор школы. Чему тогда он не обратил внимания на его слова? Но сначала нужно проверить алиби Этибара. Он вспомнил, что записал телефон главы исполнительной власти в Исмаилах, когда ночью входил в здание. Номера телефонов висели на доске рядом с дежурными. Дронгу набрал номер телефона и попросил соединить с приемной Микаилаха Квердиева. Ему ответил женский голос, очевидно, это была секретарь. Извините, что беспокою, мне нужен Микаил Муэлим, я друг его сына. Оставьте номер своего телефона и он вам перезвонит, предложила секретарь. Пожалуйста. Скажите, а где он сейчас? Он в районе выехал по делам, сообщила девушка. д р о н г о продиктовал номер своего телефона и затем уточнил. Скажите, у вас часто бывают заседания по выходным? Я имею в виду по субботам и воскресеньям. Очень редко, пояснила секретарь, но бывают. И когда обычно заканчивается совещание? Это зависит от повестки дня, ответила девушка. Но иногда, если заседание продолжается долго, мы переносим его на другой день. Спасибо. Он положил трубку. Михаил Хаквердиев мог вернуться немного раньше совещания и гарантировать алиби своему сыну. Он сделал себе заметку о том, чтобы проверить путь Хаквердиева. По камерам госавтоинспекции, установленным при въезде в район. Следовало проверить еще несколько фактов. Сейчас уже пять часов вечера, довольно поздно. Нужно будет начать с завтрашнего утра. Он позвонил директору школы. Простите, что беспокою вас так поздно. Вы не могли бы дать мне номер телефона вашего педагога, к о т о р а я п о м о г а л а с переводом разговора Михаилу м о й л и м у попросил он. Уже через минуту он набирал номер телефона педагога. Севиль Ханум, простите, что беспокою так поздно. Мне дал ваш номер телефона директор школы. Я вас слушаю. За несколько дней до несчастного случая Самир й х а к в е р д и е в о й вы говорили с врачом из клиники в Швейцарии. Я помогала Михаилу Муелиму. Тихо ответила женщина. Вы можете вспомнить разговор? Могу. Мы говорили о проблемах Самиры. Какие проблемы? Извините, но я не могу говорить. Простите меня, но я отключаю телефонную связь. Мой муж стоит рядом и ему не нравится, что я в такое время говорю с незнакомым мужчиной. Понимаю, пробормотал Дронгу. Поясните ему, что мы сейчас закончим разговор. Местные нравы, п одумал он и продолжил. Если понадобится, я перезвоню самому Микаилу м у э л и м у и он разрешит вам рассказать мне об этом разговоре. Вы, наверное, не знаете, я эксперт, который помогает их семье. Я вас знаю, ответила Сивиль. Врачи из клиники сказали, что Самира не сможет родить. Речь не может идти даже о суррогатной матери. Самира и э т и б а р хотели найти такую женщину, но врач сказал, что это невозможно. Он рекомендовал супругам взять на воспитание ребенка. И все, больше ничего. Михаил Муэлим молча выслушал мой перевод и ничего не сказал. Ясно. Больше не было звонков в Швейцарию. Нет, Самира сама хорошо знала немецкий язык. Спасибо большое. И передайте мои извинения вашему супругу. Дронгу еще сидел за столом, когда позвонил м а в с у м Извините, что беспокою, сказал он. У отца стало плохо с сердцем и его забрали в больницу. Врачи беспокоятся, что у него может быть обширный инфаркт. Сейчас мы в больнице. Сюда вместе с нами приехал и глава города, и Михаил Хаквердиев. Я тоже сейчас приеду, решил Дронгу. Он попросил партия вызвать такси и поехал в больницу. В реанимационную палату никого не пускали. Мовсум стоял бледный и взволнованный, толком не соображая, что именно происходит. Рядом переговаривались глава города и Хаквердиев. Дронгу подошел к ним. Видите, как все получается, строго произнес Хаквердиев. Один несчастный случай и потянулась целая цепочка неприятностей. Будь проклята эта жизнь! Мы досконально расследуем это дело, уверенно произнес глава города. Можете не беспокоиться. Если понадобится, вызовем лучших специалистов из столицы. Всех виновных найдем. Найдем, кивнул х а к в е р д и е в Может быть, действительно найдем. Только от этого не будет никому легче. Дронго подумал, что потерял слишком много времени на это расследование. Требовалось принимать кардинальные меры. Он отошел от мужчин и достал из кармана телефон. Теперь нужно было сделать сразу несколько телефонных звонков и продолжать уточнять факты, которые ему были важны для подведения итогов расследования. Из палаты вышел врач, подошел не к сыну, а к главе города, негромко произнес: «Видимо, инфаркт. Хорошо, что привезли так быстро». Сейчас делаем все, что необходимо для поддержания сердца. Будем надеяться на лучшее. Только после этого он подошел к Мовсуму и сказал ему несколько слов. Тот, понимающий, кивнул. Дронго подошел к нему. Давайте возьмем номера в гостинице где-нибудь рядом с больницей, не безумысла сказал он. Михаил Муэлим предложил нам остаться у него, вспомнил Мовсум. Но нас четверо и еще вы. Я думаю, что будет правильно, если мы все поселимся здесь рядом. Вы сможете сюда переехать? Конечно, согласился Дронгу. Они покинули больницу только через полтора часа. В эту ночь Дронгу заснул только под утро. И уже во время завтрака попросил у Мавсума вторую машину с водителем, с которым он собирался проехать и проверить несколько важных фактов. К полудню он уже собрал нужную информацию и теперь ждал приезда из Баку одного человека, которого вызвал и которого раньше никогда не видел. Незнакомец приехал в шестом часу вечера. После короткого разговора с д р о н г о они решили, что могут отправиться в полицию. Дронго позвонил Шахбазову. Вы, наверное, слышали, что случилось с Бахрамом Муратбековым? Уточнил он вместо приветствия. Конечно, слышал, признался полковник. Это такое несчастье, бедный отец, его сердце просто не выдержало. Приехал их родственник, пояснил Дронго. Он хочет вместе со мной встретиться с вами прямо сегодня. Тем более, что у их семьи появились новые данные по поводу смерти с а м и р а х а к в е р д и е в о й Конечно, конечно, тотчас согласился Шахбазов. Можете приехать прямо сейчас, я буду вас ждать. Когда через полчаса они появились в кабинете начальника полиции, там уже сидел прокурор р а ш и д о в Дронгу усмехнулся. Он был уверен, что хозяин кабинета заранее позвонит прокурору, и тот обязательно приедет на эту встречу. Что и произошло. Оба правоохранителя хотели услышать, что именно им скажет эксперт. или приехавший из столицы родственник м у р а д б е к о в ы х Это их двоюродный брат, показал на сопровождавшего незнакомца Дронгу. Самет м у р а д б е к о в Он работает врачом в больнице Сумгаита. Наверное, главным врачом, уточнил р а ш и д о в Конечно, главным врачом, кивнул Дронгу. Он положил на стол небольшую сумку. Такая же сумка была у приехавшего. р а ш и д о в взглянул на эксперта. Какие новые данные у вас появились, осведомился он. Вы хотели что-то сообщить? Да, если разрешить. Я хотел сообщить вам обоим, что в результате вашей халатности и небрежного отношения к работе вы пропустили конкретное убийство, которое было совершено в вашем районе. Не нужно демагогии, прервал эксперта Рашидов. Мы снова задержали Мехмана, и теперь он во всем сознается. Вы меня не поняли. В свою очередь перебил прокурора Дронгу. Я говорю о первом убийстве. Самира Хаквердиевой. Никто ее не толкал и не убивал. Это был несчастный случай. Упрямо произнес прокурор. Именно потому, что вы не провели на должном уровне все следственные действия, позволили себе халатно о т н е с т и с ь к расследованию и не стали проверять других версий, преступление осталось нераскрытым. жестко произнес Дронгу. Вы приехали сюда нас обвинять? Мрачно поинтересовался ш а х б а з о в Что вы говорите? Я приехал сюда, чтобы сказать, в чем именно вы были неправы, ответил Дронгу. Мало того, что вы допустили подобный прокол, вы сделали еще хуже. Вы не обращали внимания на разговоры вокруг этого преступления и допустили. чтобы в вашем районе произошло второе убийство. На этот раз убили гулама, который мог дать нужные сведения. Это был болтун и дурак, вмешался в разговор Рашидов. Грош цена всем его словам. Его застрелили именно для того, чтобы он не мог ничего рассказать. Но вы понимали, что два убийства подряд вызовут интерес ваших руководителей в Баку. и обвинения со стороны влиятельных родственников погибшей Самиры Хаквердиевой. И поэтому вы решили любыми способами замять второе убийство, найдя для этого в качестве своеобразного козла отпущения родственника жены гулама Мехмана. Шахбазов хотел что-то спросить или возразить, но Рашидов знаком приказал ему молчать. Понимая, что нужно каким-то образом свалить вину на м е х м а н а вы даже выпустили его вчера ночью из полиции и отправили вместе с неизвестным мне человеком ко мне в номер, чтобы устроить легкое сотрясение мозга или изувечить меня таким образом, чтобы я покинул Габалу как можно скорее. Но я заранее принял меры и не остался на ночь в отеле. Какой бред! гневно произнес р а ш и д о в Вы просто провокатор. Я прикажу вас задержать за такие слова. Обидно, когда руководители правоохранительных органов сами превращаются в бандитов, продолжал Дронгу. Вы понимали, что я могу выявить факты вашей халатности и решили убрать меня из района. Все это глупые сказки. Подвел итог разговора Рашидов, поднимаясь со стула. Поезжайте лучше в больницу со своим врачом, там вы будете нужнее Бахраму Мурадбекову. Я забыл вас предупредить, продолжал Дронгу. На самом деле я приехал сюда для расследования смерти Самирых Аквердиевой, но вы просто вынудили меня заставить действовать против вас, хотя бы для того, чтобы обезопасить свою жизнь. И вы думаете, что обвиняя нас, вы таким образом сохраняете свою жизнь? Не без угрозы спросил р а ш и д о в Я уже сказал: берите своего врача и убирайтесь отсюда, иначе я действительно прикажу вас арестовать. А он и не врач. Улыбнулся д р о н г о Позвольте представить, полковник службы безопасности Самет Гейдаров. Он слышал весь наш разговор. Шахбазов от возмущения покрылся красными пятнами. р а ш и д о в покачал головой. Дешевая провокация. Напрасно вы вызвали сюда этого человека. У меня есть связи и в службе безопасности. Все равно ничего не сможете доказать. Только опозоритесь. Какой вы эксперт, если можете говорить такие глупости про представителей власти и без доказательств? Теперь я точно вас задержу за ваш шантаж. д р о н г о достал из кармана телефон, положил его на стол и включил запись. Этот эксперт может принести нам столько неприятностей, раздался знакомый голос прокурора. У него большие связи в столице, мы должны это учитывать, и его могут услышать. Он может опозорить не только весь район, но и нас обоих. Нужно было видеть лица обоих мужчин. р а ш и д о в побледнел, а Шахбазов открыл рот от испуга, глядя на лежавший перед ним телефон и услышал в записи свой голос. Я тоже так думаю. Нужно, чтобы он быстрее отсюда уехал. Мехман даст показания, которые мы ему продиктуем. Я с ним серьезно поговорил. Если нужно. Он даже возьмет вину на себя, скажет, что они с гуламом поссорились, и он выстрелил в своего родственника из своего старого ружья, или случайно выстрелил в него, приняв за медведя. Подумаем, как оформить его признание. Эксперты дадут заключение такое, какое мы им скажем. р а ш и д о в сел на стул, слушая в записи свои последующие слова. Как будет правильно? И насчет н е в е с т к и х а к в е р д и е в ы х не хватает, чтобы Муратбековы и х а к в е р д и е в ы выступили против нас. Мы сразу слетим со своих мест, и нам никакие связи не помогут. Достаточно вмешаться Мамедову, который стал своейком х а к в е р д и е в ы х и у нас будут не просто неприятности, нас вообще могут выгнать из органов. За столько месяцев не нашли убийцу молодой женщины. Шахбазов, не выдержав, застонал: в а т и т выключайте!" и услышал продолжение своей речи на записи. Я об этом тоже подумал, когда сегодня мне звонил Мамедов. Рашидов презрительно скривил губы. Он понимал, что проиграл эту партию по всем статьям. И все упирается в этого гостя. Нужно сделать так, чтобы он поскорее отсюда убрался, говорил его голос в записи. Вряд ли он уедет, возразил ш а к б а з о в Он ведь частный эксперт, и никто ему не может приказать. А бахрам Муратбеков, наверное, пообещал ему большие деньги, и поэтому он будет сидеть здесь хоть целый месяц, чтобы оправдать этот гонорар. Тогда нужно что-нибудь придумать, посоветовал прокурор, какую-нибудь небольшую автомобильную аварию. У него есть машина? Нет. Он приехал на автомобиле мовсума Муратбекова. Тогда тем более. Можно устроить случайный наезд. Найди хорошего исполнителя, чтобы не на смерть. Достаточно сломать ему ногу или устроить легкое сотрясение мозга, чтобы он надолго вы был из строя. Только не убивать, чтобы у нас не было еще больших проблем. Запись закончилась. Рашидов поднял голову с ненавистью глядя на гостя. Мы вам заплатим за эту пленку, быстро предложил ш а х б а з о в Сколько вы хотите? Перестань, одернул полковника прокурор. ты ничего не понял. такие люди не берут деньги, им важно потешить свое т ч е с л а в и е он не возьмет твоих п о г а н ы х денег. вот теперь вы абсолютно правы, кивнул Дронгу. оставляю вас с полковником наедине, думаю, вам будет о чем поговорить. и на будущее. никогда не считайте себя умнее других, может плохо закончиться. он вышел из кабинета и двинулся по коридору. Кажется, у этой пары будут серьезные неприятности. С удовлетворением подумал Дронгу.